Часть третья. У Лисии Нары много выходов. Глава пятьдесят четвертая. После обеда в понедельник 18 августа на второй встрече следственной группы с их вновь назначенным прокурором и руководителем предварительного расследования все пошло наперекосяк уже с самого начала. Ханна Хвас выразила недовольство работой своих подчиненных, И прежде всего это касалось их главного эксперта, комиссара Петра Нееми. Пытаясь придать ускорение расследованию, она после их первой встречи лично связалась с национальным судебно-медицинским центром и в ходе разговора с сотрудниками выяснила данные в высшей степени удивившие её. Встречаясь с Нееми на предыдущей неделе, она потребовала взять новую пробу ДНК с черепа с целью проверить, не идёт ли речь об ошибке наипростейшего типа, вроде того, что кто-то направил им неправильное сообщение или что-то перепутал. И тогда, из слов Нееми, она поняла, что данная работа уже шла полным ходом. Представьте моё удивление, сказала Ханна Хвас, по-прежнему улыбаясь. когда мне стало ясно, что мой собеседник из НСЦ просто-напросто не понимал, о чем я говорю. Сначала они по просьбе следствия взяли пробу ДНК из черепа и направили результат вам, и мы не получили ни одного совпадения, проверив их регистр, а также регистры полиции и миграционного департамента. Пока никаких проблем. Да, все так, подтвердил Ниеми без намека на улыбку. Представьте, поэтому моё удивление, повторил их вас, когда до меня дошло, что они там абсолютно не в курсе, что кто-то из нашей группы якобы нашёл ДНК с таким же профилем в каком-то старом деле, которое пылилось в ГКП, и тогда мне стало ясно, что это не их вывод, поскольку они не делали никакого сравнения, они понятия не имели, о чём я говорю. Я получила это сообщение от моего знакомого в ГКП, и как только он переслал мне их материалы, отдала Петру, чтобы он взглянул на них. "Стал объяснять Наде. Он более компетентен, когда дело касается сравнения ДНК. Спасибо, Надя, ты очень любезна." Петр улыбнулся ей и потом кивнул хвас уже без улыбки, прежде чем продолжил. "Да, всё правильно. Там было полное совпадение. Плюс 4, как говорят в ленчопинге, А выше и невозможно. Ага, хорошо, сказал Ахвас. Тогда значит, это ты сделал вывод, что на один и череп принадлежит дж и ди Кунчай, погибший во время цунами в 2004 году, а не из НСЦ сообщили. Да, подтвердил Ниеми. Я сделал такой вывод. Но ты же не работаешь в НСЦ. Нет, ответил Ниеми. Боже сохрани. Они, конечно, предлагали мне перейти к ним несколько раз, но я отказался, поскольку живу в Спонге и до национально-судебного медицинского центра не ближайший путь. Но тебе не о чем беспокоиться, Хвас. У нас наверняка плюс 4, и вовсе не надо быть физиком-ядерщиком, чтобы просчитать это. Если хочешь, я могу показать тебе, как всё делается, только намекни. Помощник старшего прокурора Ханна Хвас. никак не отреагировала на предложение Ниеми, принялась молча перелистывать свои бумаги. «Старуха копит силы для нового удара», — подумал Бэкстрём. «Поэтому Финнику сейчас, пожалуй, стоит быть начеку. Или, возможно, бдительной стоит быть хвас. Вдруг Ниеми вытащит из-за голенища сапога Финку и закончит дискуссию согласно старинной Торнедальской традиции». Ханна Хвас, однако, явно ещё не закончила, она только начала. На первой встрече она высказалась относительно необходимости сделать ещё один анализ ДНК с их черепа с целью исключить возможность ошибки, и это было вовсе не пожелание, а приказ руководителя предварительного расследования, отвечающего за подобные вещи, данный члену следственной группы, то есть не ей. Кроме того, по её мнению, она чётко указала, что речь шла именно о найденном черепе. И, насколько я помню, а память меня ещё никогда не подводила, ты тогда заявил мне, что это уже делается. Абсолютно верно, подтвердил Нееми. Материал для пробы вместе с нужными бумагами я направил им уже за неделю до этого. А если верить тому, что мне сказали в НСЦ, от них вроде как требовалось попытаться взять пробу ДНК из бедренной кости, которую вы прислали, а не из черепа. Из костного мозга бедренной кости, в худшем случае из самой кости, поправил прокурор Шуниеми. Но я не говорила ни о какой пробе из костного мозга, сказала Хвас. «Я хотела новую пробу из черепа, поскольку, полагаю, с полученным нами первым ответом могла произойти какая-то ошибка». «Что касается бедренной кости, это же просто рутинная мера», попытался объяснить Ниеме. «Мы хотим убедиться, что найденные нами в погребе кости и череп принадлежат одной и той же жертве. А я хочу иметь новую пробу из черепа». Наклонившись вперед, Ниеме, Я перешёлся локтями о стол, повторил их раз. На сей раз без малейшего намёка на улыбку. "Да, но это же понятно", сказал Бэкстрём и задумчиво покачал головой. "Я прекрасно понимаю причину твоего беспокойства, Ханну. Ты подозреваешь, что это могут быть останки нескольких тел. Череп от одного, а кость от другого, и у нас двое убитых, а не один, как мы думали сначала. В худшем случае ещё больше". Мы же нашли сотни фрагментов костей, если вдаваться в детали. Нет, ответила Хвас. Я понимаю, о чём ты говоришь, и с этим надо естественно разобраться, но сначала я хочу полностью убедиться относительно черепа. Послушай меня, Хвас. Неми посмотрел на неё подозрительно сузившимися глазами. Сам я собирался ждать, пока мы не получим ответ по нашей бедренной кости. Если тогда окажется, в чём я, конечно, абсолютно уверен, что у неё та же самая ДНК, как и у черепа, то никаких больше проб не понадобится. Однако, если ДНК окажется другой, я позабочусь о новой пробе от черепа. Но мне этого недостаточно, сказала Хвас. И я хочу, чтобы ты сразу же отправил им такой запрос. Нет, ответил Ниеми, собрал свои бумаги и сунул папку под мышку. «Если тебе это столь необходимо, обратись к ним сама. А я предпочитаю не рисковать моей репутацией и добрым именем, поэтому не собираюсь доставать их такой ерундой. Сейчас я должен извиниться», — добавил и кивнул дружелюбно остальным коллегам, «но у меня хватает других и более важных дел». Затем он покинул их, и Хвас сначала посмотрел на свои часы, а потом сделала какую-то пометку у себя в блокноте. Всё закончилось точно так же, как и началось. Целых 2 часа плохого настроения. Один полицейский просто напросто удалился. Его коллеги сидели молча в ожидании конца представления и открывали рот только в том случае, когда у Хвас имелся вопрос, на который она хотела получить ответ. Бекстрём же то сиял как солнце, то беспокоенно вздыхал и качал головой. Прокуроша действительно абсолютно не чувствовала аудиторию и главным образом занималась тем, что выражала своё удивление и разочарование относительно того, как проводилось предварительное расследование. С ней же всё обстояло совсем плохо, так как он дал ей неполную или даже неверную информацию. к чему она еще собиралась вернуться. Если же говорить об остальном, что бы она ни проверила, они пока так и не получили никаких конкретных результатов». «Ничего стоящего внимания», – констатировала Ханна Хвас. «Мы действовали строго в соответствии с твоими указаниями», – сказала Надя. «Связались с НСЦ», С теми, кто отвечает за наши собственные регистры и с миграционным департаментом. Они получили наши вопросы и пообещали сообщить, как только у них появится какая-то ценная информация. Что по-твоему мы ещё должны сделать? Пожалуй, немного больше, чёрт побери, выражаясь языком шведской полиции, ответила Хвас, судя по мимике и жестам, вернувшейся на лицо улыбке, она на этом решила закончить встречу. Мы увидимся в пятницу, и к тому моменту, надеюсь, что-то произойдёт, добавила она. Да, действительно, Бэкстрём робко улыбнулся ей. Мы все в душе надеемся на это. Их прокурор ещё засовывал в портфель свои бумаги, когда Анника Карлсон уже поднялась и встала в дверях. Она переплела пальцы и поводила плечами, не сводя взгляда со своего шефа. Ты не хочешь быкстрём, чтобы я что-нибудь сделала, спросила Анника Карлсон и кивнула в сторону прокурорши, по-прежнему целиком поглощённой своими документами и записями. Я думаю, мы подождём, ответил ей Бэкстрём. Ожидание, мне кажется, слишком долгим, когда ждёшь чего-то хорошего, добавил он и вздохнул довольно.